Глава седьмая «Совсем никого?» — задал я, в общем-то, глупый вопрос. «Совсем, господин», — ответил Сурей. «Я не смог заметить никого из юкаев». Разговор проходил в моем кабинете, в котором помимо меня и Сурея присутствовали Сакамиджи и Хирану. Последняя сидела тихонечко в одном из гостевых кресел, в то время как мужчины стояли перед моим столом. Обсуждали мы бандитов ассоциации, за которыми Сурей следил несколько дней. Эти самые бандиты, к слову, разместились в трех разных отелях и ничего не делали, видимо, ожидая приказов из дома. «Что ж...» — произнес я задумчиво. «Ладно, хорошо. Я понял, тогда не будем больше ждать. Разрешаю захват. Они нужны мне в максимально хорошем состоянии. Передадим потом полиции». «А это обязательно, господин?» — спросился Сакамиджи. «Нет, ну надо же закрыть дело Нойман», — пожал я плечами. «Да и что нам с ними делать? Вопросы зададим, ответы получим, и все. Ладно, были бы среди них те, кто принимает решения в гильдии, а так... На исполнителей мне плевать». «Их стоит убить просто за то, что они согласились участвовать в этом деле», — заметила со своего места Хирану. Порой мне кажется, что я слишком жесток и бессердечен даже для этого мира, но бывает и наоборот. Если брать всех, кто хочет причинить вред мне и моему роду, с другой стороны, желание и намерение — разные вещи. Сакамиджи, — сказал я, глядя на того. Какие вопросы задавать ты плюс-минус знаешь. Если у меня появятся новые, я тебе сообщу. Полиции их отдадим, все-таки вопрос с делом Нойман нам нужно закрыть. Ну а как только они попадут в тюрьму, позаботься, чтобы их там встретили с распростертыми объятиями. — Сделаю, господин, — поклонился он. Далее продолжил я, переводя взгляд на Соррея. — Вне зависимости от полученных ответов, ты отправишься в Германию. Твоя главная задача — это вычислить всех руководителей гильдии Гехта, вычислить и отслеживать. Второстепенная задача, но тоже важная, выяснить, не общаются ли они с Йокаями. В ассоциации могут не знать, что сотрудничают с мистическими существами, учитывая это. «Если выйдешь на юкаев древнего», — задумался я, — «следи за ним» или «ними». По степени важности задания могут поменяться местами. «Если древний замешан в этом деле, я должен...» И вновь я задумался, взяв более длительную паузу. Я должен знать об этом Юкае как можно больше. Но твоя незаметность на первом плане? Про тебя вообще никто не должен знать. Понял, господин? — поклонился Сурей. Где-то в подсознании у меня трепыхалась мысль, которую я не мог ухватить. Что-то важное. Нет, что-то нужное. Что-то, что я мог бы использовать. Что-то... Ладно, потом. «Сакамиджи, поможешь ему с легендой», — обратился я к змею. Сурей может перевоплощаться в европейца, учитывая это». «Господин», — подал голос Сурей, — «прошу прощения, что не сказал об этом раньше, но у меня проблема с акцентом. Я знаю много языков, но полноценно сыграть немца не смогу». «Прям немцы и не обязательно», — ответил я и бросил взгляд на Сакамиджи. «Все сделаю, господин», — тут же отреагировал тот. Подберем нужную национальность в соответствии с акцентом». Кивнув на это, я продолжил. «В Германии ты пробудешь несколько месяцев минимум», — я перевел взгляд на Шиноби. «Если не случится форс-мажора. Так что времени у тебя будет достаточно. Не торопись. Главное, чтобы тебя не раскрыли. К ликвидации гильдии Гехта приступим после захвата Филиппин. Предварительно, конечно. Там видно будет. Не хочу спешить». «Информацию от Куяма вы получили?» «Да, господин», — подтвердился Камиджи. «Если за бандитами ассоциации приглядывает какой-то Йокай, он может быть очень скрытен. А если учитывать, что дело происходит в Европе, он обязан быть очень скрытен. Так что лучше дать Сурею побольше времени, но ну а гильдия Гехта никуда не денется. С Суреем мы их с легкостью достанем». Не лучше ли будет сейчас Суреи в Германию отправить? спросила Хирану. Если там узнают, что их людей схватили, покрутила она ладонью. Ну ты уж совсем-то, Сакомиджи, за дурака не считай, хмыкнул я. Разберется. Шаблона легенд у меня есть, Хирану Сан, произнес тот, посмотрев на нее. Сурей Сан профессионал, так что в роль войдет быстро. Нужную информацию по местным членам ассоциации он собрал и ее более чем достаточно для захвата. Более того, мы сможем водить за нос начальство гильдии. То, что их людей захватили, они узнают, ой, как не скоро. «Да-да», — отмахнулась Хирану лениво. «Хорош, нудеть. деть». «В общем и целом, дело о похищении Рейки переходит в долгую фазу, и в ближайшее время я могу о нем не вспоминать. Если бы не древние, мы бы уже отправились валить гильдию Гехта», Но, как было сказано выше, Сурею нужно время. Я просто обязан знать, не связан ли с бандитами древний. И тут лучше подождать, но хорошенько все проверить. Операция по захвату немцев прошла без сучка, без задоринки. Что и неудивительно, даже будь они бывшими военными специалистами, чего не было, инициатива была полностью на нашей стороне. Мы знали про них все, а они про нас ничего. Дальше мы пару недель аккуратно выбивали из них ответы на свои вопросы. Аккуратно — это без жесткого члена вредительства. Нам же их еще полиции отдавать. Впрочем, они и не упирались особо. С другой стороны, они и знали не так, чтобы много. Исполнители, что с них взять? Получив с них все, что можно получить, передали бандитов полиции, оставив себе одного. Так, на всякий случай. В планах у меня отправить его обратно с каким-нибудь посланием. В конце концов, вдруг получится выманить Юкаев Древнего, если станет известно например, о, например, моем личном участии в карательной операции против гильдии. Хотя послание можно и как-то иначе донести. Да не, пусть будет. Способ послать сообщение тоже порой важен. Нойман освободили, но что с ней делать дальше, я не знал. Ее преданность и желание защитить Рейку мне, несомненно, импонировали, но гребаный древний делал меня еще большим параноиком, чем обычно. К тому же запрограммировать человека можно и без применения бахира или магии. Достаточно волевые личности защищены от этого, но кто б мне сказал, насколько Нойман – волевая личность? А несколько месяцев в плену за ее плечами было, и что там с ней делали – достоверной информации нет. Точнее, Нойман рассказала все и даже не врала, но, в общем, допускать ее до своих близких мне не хотелось. Бросать тоже. Как ни крути, но она жизнью рискнула ради Рейки. И это только в данном случае. Сколько раз она рисковала ради нее при живых родителях, я даже не спрашивал. В итоге, до окончания разборок с гильдией Гехта, поселил ее в квартале своего токийского особняка. В конце концов, сейчас ей в любом случае лучше рядом со мной находиться. Естественно, я объяснил ей свои мотивы. Узнав о возможности программировать людей, Нойман была удивлена, но в целом восприняла все спокойно и даже поблагодарила, что я помогаю ей. Вот интересно, а в этом мире вообще в курсе, что людей можно программировать? Может, моя паранойя слишком разыгралась? С другой стороны, даже если так, сделать я с этим ничего не могу. Помимо прочего, устроил немку в детский сад, который организовала Эрна, один из многих ее проектов. И сделал я это, предварительно посоветовавшись с самой Нойман. Уверен, она и сама о себе может позаботиться, но на всякий случай предложение сделал, а она согласилась. По ее словам, это практически идеальный для нее вариант – а организовывать свое дело, как в Германии, она не хочет, устала. В первую очередь от слишком большой ответственности. Денег у нее хватает, так что возня с детишками, за которые она даже деньги будет получать, то, что надо. Мне в тот момент даже показалось, что, предложи я ей стать слугой рода, она откажется. В таких вот мелких делах мои дни и проходили. И в какой-то момент я где-то даже с удивлением узнал, что Кагами уезжает в Сукатай на дуэль. Я к тому, что свадьба с Мизуки подкралась как-то слишком уж незаметно. Одновременно с этим, то есть с отъездом Кагами, мир облетели новости о том, что русские пришли на Филиппины. Именно так, грозно и масштабно. На самом деле на Филиппины приехала небольшая группа МИДа Российской империи, которые заявили о желании наладить торговые связи между этими странами. Пока все только начинается, но мировые СМИ уже начали раздувать из мухи слона. Самое забавное не безосновательно, но об этом-то знают очень немногие люди. Так что у СМИ либо хорошие информаторы, либо хорошая чуйка, либо желание словить хайп. Но лично я думаю, что первое. Штаты сделали свой ход первый очевидный и очень простой. Выйдя на улицу, я обвел взглядом двор особняка. Кихон Кисо, строительная компания «Юкаев», которая приняла заказ на постановку магической защиты моего дома, уже некоторое время вовсю работала. На данный момент я наблюдал полностью пустой двор. Ни забора, ни газона, ни кустов. Они снесли все, перекопали двор, и сейчас возятся в ямах, которые предназначены для фундамента забора и чего-то еще. Возможно, для охранной системы, так как Юкай работают в тесной связке с братьями Кадзухиса, которые ответственны за техническую часть охранного периметра. И если Юкай сконцентрированы на куске родовых земель, то Кадзухиса работают во всем квартале. К этому моменту мы сумели выкупить последние, не принадлежащие нам дома, так что внуков Фантика ничто не ограничивает. Сам дом тоже начинают подготавливать к магической обработке, но пока что жить в нем еще можно хотя часть помещений и фасад уже выглядит так, будто по ним прошлась толпа мародеров. Кихонно Кисо, помимо магической защиты, еще и самым обычным строительством занимается, так что в квартале посторонних не было, лишь Йокаи, техники Кадзухиса и толпа охраны. В гараж не пошел, так как его уже не было, пришлось топать на границу квартала, где меня ожидала машина. Сегодня я уезжаю в Такусиму и обратно вернусь уже дважды женатым. Дома остаются Немота и Юсида, которые не только застройка присмотрят, но и мелкие дела рода продолжат выполнять. Хирану тоже осталось. Я предлагал ей поехать со мной, но она буквально одним взглядом и парой фраз указала на глупость моего предложения. Попасть-то на свадьбу она не сможет, но и что ей тогда там делать? «Если потребуется, она приедет» но у меня уже достаточно связей в мире Юкаев, чтобы решить большинство вопросов без ее участия. Так что она лучше посидит здесь и, наконец, спокойно почитает, не опасаясь, что некий Аматеру вновь заявится со своими вопросами. Казуки, естественно, тоже отправился со мной. Его отсутствие на моей свадьбе выглядело бы странным. Заодно и Брандос и Дзивару прихватил. В Такусиме нас встретила предсвадебная суета. Примерно такой же упорядоченный хаос, как и в токийском особняке. Но если там мне ломали мозг строители, то тут женщины рода. Впрочем, справедливости ради, я в этой суете практически не участвовал, наблюдая все это со стороны. Как и с установкой защиты особняка, к слову. Но если в Токио я мог слать всех куда подальше, то в Токусиме мне приходилось прятаться у себя в кабинете. И то не всегда выручало. На, глянь напоследок протянула мне от Арашики несколько листов бумаги. Вздохнув, я забрал у нее бумажки. «Список гостей?» — озвучил я очевидное. «Ладно, но ты ведь понимаешь, что ничего не изменится». «Сейчас не тот повод, чтобы пренебрегать подобными вещами», — ответила она строго. «Да, да», — произнес я, лениво просматривая список. Уж лучше это, чем обсуждение смысла и подтекста расстановки по двору цветов. Ничего мозговыносящего там нет, но, боже, как же это нудно и неинтересно мне. Женщина со мной почему-то не согласна. Держи, вернул ей список. Нормально все. Как-то быстро ты, проворчала она, забирая листы бумаги. Смотри, Синдзи, если что, виноват будешь ты. «А когда иначе ты был?» — хмыкнул я. «Все там нормально». На это Атарашики вздохнула. «А вот меня до сих пор смущают Тойо Томи в списке», — произнесла она устало. «Ты точно уверен, что хочешь их пригласить?» «Это не обсуждается, Атарашики», — посмотрел я на нее. Кен просил помочь его клану, и я это сделаю. «Как скажешь», — покачала она головой, после чего отправилась на выход. У Тойотоми, как я выяснил, на самом деле сейчас лишь одна глобальная проблема. Они все еще очень богаты. При этом находятся в серьезной опале как со стороны императорского рода, так и со стороны Аматеру. А все вместе — это словно знак для родов и кланов попроще, что Тойотоми можно рвать на куски. Никто не придет им на помощь. Даже союзники отвернулись от них. Их, к слову, и так немного было. При этом, если глянуть со стороны, складывается какая-то мистическая ситуация, когда связанные с Тойотоми рода раз за разом падают на самое дно. Из тех, кто столкнулся с этим при мне, можно отметить Токугава, но, как я недавно узнал, были и другие. Например, известный случай с братом императора, который держал в осаде поместье Аматеру. Сам он с Тойотоми связан не был, а вот с родом Якоси, союзником Тойотоми, был. Древний, более четырех лет истории род, буквально за пару месяцев после проигрыша брата императора, скатился на самое дно аристократического общества Японии. А до них был род Амаго, который при поддержке Тойотоми выиграл войну у имперского рода Итомуку, но после получил такой счет от императора. Что в итоге из принципа переехал в Китай после выплаты всей суммы. Тот случай больно ударил по репутации императора, но Амагу пострадали еще больше. Без сил и денег они до сих пор влачат жалкое существование среди китайской аристократии. В общем, союзников у Тойотоми не осталось. Слишком много факторов сыграло единовременно. История, проигрыш в войне слухи о планах Тоютоми относительно противостояния с императором и так далее. Поодиночке эти факторы ерунда, терпимо во всяком случае. И в войне многие проигрывали, и с императором бодались, и с Аматеру, и союзников теряли. Но когда все сошлось в единое целое? Так что сейчас Тоютоми лакомый кусочек для многих, в том числе и для довольно серьезных личностей, среди которых выделяются Тайра, Кагуцутивару и Матарен. Тойо томи до сих пор не порвали на части только потому, что еще не решили, кто что себе заберет. Рвать жопу ради Тойо томи я не намерен, но хотя бы попытаюсь их прикрыть, И для начала надо обозначить, что Аматеру относятся к ним благосклонно. И смерть Кена, как бы цинично это ни звучало, в этом поможет. Во всяком случае, у меня есть более чем достойный повод вмешаться в эту свару. А без повода это выглядело бы слишком подозрительно. А вдруг я хочу загробастать богатство Тойотоми себе? А вообще отношения Аматеру и Тойотоми со стороны, наверное, странно выглядят. То дружим, то воюем, то опять дружим. В будущем, уверен, снова воевать будем. Не удержатся они от мести. Но ну, теперь Кена нет. И стоит им только сделать один неверный шаг, и я их с дерьмом смешаю». По уму это сейчас надо сделать, но не могу я проигнорировать последнюю просьбу Кена. Мизуки приехала в Такусиму вместе со всей семьей за день до свадьбы, когда с обеих сторон все было подготовлено. Но даже после этого мы общались с ней считанные разы. И это не какая-то традиция, просто дел у нее было много. «Блин, да я с Кагами больше общался, чем с ней». Про Акену и вовсе молчу. Он, как истинный мужик, старался не мешаться под ногами у женщин, так что мы с ним вместе прятались. Казуки тоже прятался, но за день до свадьбы, чуть позже Мизуки, в Такусиму приехали его школьные друзья, поэтому молодежь тусовалась в своей компании. О, кстати, в Сукатае Кагами победила Чакри. Ее горделивое выражение лица, когда мы встретились в аэропорту, надо было видеть. Зная Кагами, уверен, она еще пройдется по его гордости во время приема, куда Чакри тоже приглашен. Не любит она, когда кто-то посягает на ее лидерство в готовке. Сама Кагами не вдавалась в подробности своей победы, а вот Акену рассказал, что после объявления победителя весь зал, огромный зал, в котором из простолюдинов был лишь персонал, уважительно поклонился ей. Видимо, для сукатайцев эта дуэль была чем-то большим, чем для японцев. Ну, вот и день свадьбы. По идее, мы с Мизуки, как главные действующие лица данного праздника, должны были лишь отдыхать и веселиться. Но это только в теории. По факту праздновали лишь гости. Ну, ладно, ладно, еще Мизуки. Моя почти жена вместе с остальными женщинами провела грандиозную подготовку к данному мероприятию и в этот день пожинала плоды. А вот для меня это был очередной рабочий день. Особенно после того, как мы вернулись в поместье. Но это было под вечер, а перед этим пришлось пройти через такие испытания, как фотосессия, а учитывая размах свадьбы, это целое событие, через сам свадебный ритуал в храме Аматарасу, постоянно ожидая глаза с небес, через представление молодой жены городу. Последнее вроде как имело другой смысл. Я как бы делился с окружающими своей радостью, но по факту представлял Такусиме нового члена рода. При этом от Мизуки уже ничего не зависело. Она могла лишь наслаждаться праздником. Именно я в этот день был ведущим. Именно я решал, как повернуться, кому улыбнуться, в какой момент помахать рукой и так далее. Не то чтобы сложно, но немного напряжно. Ну а когда с делами в городе было закончено, мы вернулись в поместье, где к тому времени уже собрались гости. И это был единственный однозначно хороший момент праздничного мероприятия не считая свадьбы как таковой. Пока мы с Мизуки куролесили по городу, казуки-сатарашики встречали тех самых гостей. Основную их часть, так как некоторые, особо приближенные, ездили по городу вместе с нами. Технически, по этикету, с казуки должна была находиться его жена, но Эрна с недели на неделю должна родить, и ее освободили от участи стоять несколько часов на входе. — Бедненький! — произнесла Мизуки, поглаживая Казуки по голове. — А ведь теперь и мне придется этим заниматься. Синзи, пожалей меня! — повернулась она ко мне. Голову моей теперь уже жены покрывал традиционный свадебный головной убор, так что погладить по голове я ее не мог. Впрочем, и жалеть рыжу я тоже не собирался. Гостей-то ей принимать не в одиночестве. — Как будто ты до этого этим не занималась! — хмыкнул я. — Ну, во-первых, — надулась она, — я провожала гостей, а не встречала их. А во-вторых, теперь я не смогу сбежать к соседу. — Ну да, — вздохнул я. — Только ты можешь с Норику местами поменяться, а мне вот меняться не с кем. — Зато у тебя есть миленький раб, — произнесла она, после чего повернулась к Казуки и вновь его погладила. — Бедненький. После возвращения в поместье Мизуки удалилась в дом, где переоделась в красную юкату и поменяла прическу. Ну а вышла обновленная девушка уже вместе с Норико. Собственно, до конца приема меня сопровождали обе мои жены. Правда, под конец, когда молодожены должны уединиться в традиционном домике, Норику оставила нас. Не то чтобы местное общество осуждало групповуху, но именно сегодня я принадлежал только Мизуки. В домике мы по всей той же традиции обменялись подарками. Я подарил ей серьгу, которая сильно упрощала поддержание доспеха Духа. Правда, к этому артефакту приходилось привыкать, так как на первых порах доспех Духа мог включиться как будто бы сам собой. Малейший испуг или волнение могли стать триггером. Ну а Мизуки подарила мне ПЛПУ-101 ЧИШ. Естественно, непростой а с красивой и пафосной гравировкой в виде самурая на рукоятке, который держит меч над плечом, а лезвие меча вытянуто вдоль ствола. Прикольно. Мне понравилось. Ну а закончился этот долгий день попыткой Мизуки измотать ведьмака. Что само по себе тянет на подвиг, а уж в первую брачную ночь, будучи девственницей... В общем, ничего у нее не получилось, но попытка была зачетной. В начале июля Эрна родила мальчика. Девять часов мы всей семьей, кроме Рейки, которую отправили спать, ждали результата родов. При этом никто не нервничал. Ну или максимум – нервничал. Казуки вообще, казалось, не до конца осознал, кем он скоро станет. Надо будет его в следующий раз не в гостиной держать, а в коридоре, рядом с комнатой, в которой рожает его жена. Пусть послушает крики и поймет, что это не игра. Слишком уж он молод еще. Может, повесить на него мальцов, что я из Штатов привез? Пока что они здесь живут, в Такусиме, но после появления еще одного младенца их в любом случае стоит забрать. Не хочу, чтобы члены рода отстранялись от них, и я в первую очередь. Они тоже аматеру, и это надо уложить в наших головах. Если раньше я не хотел держать дома двух младенцев, которые, хочешь не хочешь, будут забирать часть моего времени, то теперь деваться уже некуда. Блин. А ведь на подходе роды Норику. Мало мне проблем, так теперь еще детский сад под боком будет. Понятно, что лично мне останется снимать сливки, так как самую сложную часть возьмут на себя женщины, в том числе и слуги. Но мужская чуйка все равно шепчет, что будет непросто. В Токио я, кстати, так и не вернулся. Точнее, жить остался в Токусиме, при этом постоянно мотаясь между городами по делам. И причина этого довольно прозаична. Ремонт великий и ужасный. Даже когда я уезжал, дом хоть и был более-менее жилой, но обитать там было уже неудобно. Все самые важные и секретные вещи были перевезены вон сен на родовых землях, а большинство мебели в соседние дома. Даже так я бы нашел, где жить, однако зачем, если можно переехать в Такусиму к семье? Правда, по делам я все же в Токио выбирался, ночуя то у Акену, то у Кагуцутивару. Просто они самые близкие родственники в городе, и обитание в отелях или купленных в квартале домах, которые именно что приложение к поместью, выглядело бы как будто у нас с ними не все в порядке. Помимо дел пытался разобраться с проблемами Тойотоми. По факту мне было достаточно договориться с Тайро, Кагуцутивару и Матарен, после чего и рода поменьше придержали бы коней. Но в том-то и проблема, что договориться я мог только с Кагуцутивару. К Матарен у меня было мало подходов, мы с ними друг друга не знали, если вывести за скобки приемы. Единственным способом как-то повлиять на них были Тома, но и те были. Если перевести на простой человеческий язык, Тома были родителями моего приятеля. «Хорошо, ладно. О тома решают мне помочь, но вот беда. У них самих с Моторен очень сложные отношения. Фактически вражда, которую не пытаются урегулировать, женив Акинари на внучке главы рода Моторен. То есть о Тома толком и не могут повлиять на Моторена, значит, и просить их об этом не стоит. Так помимо этого рода есть еще и Тайра. Вот уж с кем у меня напряженные отношения. С другой стороны, если я смогу их уговорить, Матарен точно задумывается, а стоит ли ссориться с Аматеру, нападая на Тойотоми. Только вот как это сделать? В какой-то момент в гостиную зашла служанка и сообщила о том, что Эрна родила, после чего мы всей толпой отправились к роженице. Первым в помещение зашел Казуки. Не потому, что стремился быть первым, а потому, что я был вторым и постоянно держал парня перед собой. Сам Казуки выглядел слегка потерянным, как будто не понимал, что тут происходит. Он и к кровати, вымотанной, но улыбающейся Эрны, подошел только после моего тычка в спину. И даже после этого, как дурак, стоял возле жены и тупо смотрел на замотанного в пеленке ребенка, лежащего рядом с матерью. Поймав взгляд, стоящей рядом служанки, я кивнул сначала на младенца, а потом на Казуки. Когда на руки Казуки положили сына, тот и вовсе замер, боясь пошевелиться. Как его зовут, Казуки? произнес я в тишине. Да, мы все уже давно знаем, какое имя они Эрной выбрали, но он должен произнести его вслух и именно сейчас. Молча подняв на меня взгляд и помолчав несколько секунд, Казуки произнес: его зовут Хироки. Аматеру Хироки. Радость своих родителей. Сила своего рода. Японский МИД официально прибыл на Филиппины после моей, опять же, официальной встречи с принцем Нарухито. На деле мы с ним ничего серьезного не обсуждали, просто выпили чая. Заодно я ему подарил магическое кольцо, которое он может, не скрываясь, носить. Колечко, кстати, интересно тем, что, несмотря на магическое воздействие, питается бахиром. Сделано специально для людей, против людей и заставляет цель заснуть. Воздействие направленное, по площади не бьет, зато и сопротивляться ему обычный бахирщик не сможет. Правда, и бахир кольцо жрет в немеренных количествах. Эксклюзив, к слову. Современные артефакторы создать ничего подобного не могут, и дело не в эффекте, а в том, что оно бахиром питается. Я бы, может, себе его оставил, но, как мне сказали, эффект у кольца довольно слабый. Точнее, не так, эффект сильный, но вот защититься от него довольно легко, достаточно иметь не самый хороший защитный артефакт. Магический, естественно. В общем, Япония влезла на Филиппины, якобы пытаясь договориться с русскими об их уходе. Осталось немного подождать, и можно начинать собирать силы для вторжения. Правда, как выяснилось, Ждать пришлось даже меньше, чем я думал. Буквально через пару недель после появления японцев произошел инцидент, заставивший дипломатов Нарухито свалить домой, причем в полном составе, а не только переговорную группу. Толпа филиппинцев в пару тысяч голов окружила посольство и практически силой выдворила дипломатов из своей страны. Случай не то чтобы уникальный. За последние сто лет такое пару раз происходило, но именно что всего пару раз, и ни к чему хорошему это не приводило. Я уж было обрадовался тому, что смогу продолжить выполнять свой план, но тут до меня дошло, что все летит в тартарары. Ведь если я теперь нападу на Филиппины, меня будут воспринимать как месть императора за своих дипломатов. Дерьмище. Я оказался в тупике. Вообще не понимал, что теперь делать. Даже принцу позвонил, надеясь, что он посоветует, как быть. А вот Нарухиту, когда рассказывал по телефону, что происходит, был скорее в недоумении. Такого он точно не ожидал. Правда, в том же разговоре он меня успокоил, типа рано паниковать. Филиппины определенно должны отреагировать на официальном уровне, так как произошедшее невыгодно в первую очередь им. Это ведь очень серьезное ухудшение отношений с соседями. Причем с соседями, которые не в восторге от американцев. В итоге все утряслось буквально за несколько дней. Пара сотен отправленных в тюрьму простолюдинов, десяток отлученных от двора аристократов и одно официальное извинение филиппинского короля. «Блин, я знал, что большая политика – непредсказуемая вещь, но как-то не думал, что настолько». И месяца не прошло, а ситуация успела перевернуться с ног на голову и вернуться обратно. Так принц еще и переговорную группу не стал возвращать. Посольство вернул, а люди, которые вроде как должны были убрать русских с Филиппин, остались дома. При этом вполне себе обосновано, типа не стоит нам ссориться с русскими. и в данной ситуации, конечно, спорный, но вполне рабочий. Только вот на мое дело данная история в любом случае кидает тень. Американцы определенно будут подозревать, что аматеру работают на пару с императором. А значит, надо как-то подстраховаться. Я целый день ломал себе мозги, пытаясь решить, как это сделать. И все, что пришло мне на ум, это встреча с главой государства. Мне мало соломку подстелить, мне гребаный батут под жопу нужен. Никто не должен сомневаться, что я действую самостоятельно. И самый лучший вариант — получить отказ в помощи у императора. Но этот старый хрыч слишком умный и опытный. Плюс моя просьба, в принципе, имеет плюсы для государства. Ах да, я еще и аматеру, которым император скорее пойдет навстречу, чем не пойдет. Короче, я собираюсь сделать крайне рисковый ход, но лучше обосраться сейчас и переработать план, чем обосраться перед американцами, глядя на их военный флот, обстреливающий наши позиции. Так что мне придется пойти к императору и попросить помощи таким образом, чтобы и не поссориться с ним окончательно, и чтобы он мне отказал. Император Акихиту встречал меня в своей оранжерее. Два плетеных стула, такой же стол с кружками и чайником — Небольшой пруд рядом и много-много зелени вокруг. Сам он сидел на одном из стульев и был одет в брюки, рубашку и легкую безрукавку. Я же, в свою очередь, пришел к нему в строгом кимоно серого цвета. «Здравствуй, Синзи-кун!» — приподнял он руку, после чего указал на свободный стул. «Присаживайся». «Добрый день, Ваше Величество!» — поклонился я перед тем, как сесть. «Прошу». Указал он на одну из кружек, беря при этом вторую. «Отличный чай! Думаю, даже ты оценишь». «Благодарю», — произнес я сухо. «Надо было настроить его против себя, но так, чтобы он реально не разозлился. Раздражение, вот что мне было от него нужно». «Ну как?» — спросил он после того, как я сделал глоток. «Отличный чай», — произнес я, ставя чашку обратно на стол. У меня дома есть не хуже. И если вы так любите этот напиток, могу выслать вам грамм двести. — Оу! — чуть склонил он голову на бок. — Блин, лишь бы не перегнуть палку. — Будь так любезен. — Ну а сейчас я тебя внимательно слушаю. В сообщении ты говорил, что у тебя есть какая-то просьба. — Да, так и есть, — кивнул я. — Только это не совсем просьба. Точнее, просьба, но прошу прощения за косноязычие, просто я в некотором недоумении по поводу одного из ваших решений. Какого именно? приподнял он бровь. Отзывы переговорной группы из Филиппин, ответил я, на мгновение поджав губы. Русские явно обнаглели, и мне совсем не нравится, что они пытаются провернуть свои дела у нас под носом. К тому же. Одним своим присутствием они рушат мои планы. И я прошу вас, ваше величество, что-нибудь с этим сделать. — А какие планы, позволю уточнить, они рушат? — спросил он вкратчиво. — изобразил я неуверенность. — Давние. А конкретнее? — чуть надавил он голосом. Прикрыв глаза и скорее даже медленно моргнув, я изобразил усталый вздох. «Я собирался устроить хаос на Филиппинах», — ответил я. «Сделать так, чтобы американцы хорошенько проредили их аристократию». «Хм...», — задумался император. «Прежний глава твоего рода, да? Но знаешь, это уже перебор. Я очень хорошо понимаю причину твоего желания отомстить филиппинцам, но не всей же стране» из загорских аристократов ты хочешь устроить резню в масштабах целого государства? Это определенно перебор, Синзикун. А он определенно умеет сгущать краски. Да, по моему старому плану, американцы должны были нападать филиппинцам. Но до резни в масштабах государства там не дошло бы. По многим причинам, в том числе и политическим. Но, возвращаясь к нашим баранам... Император вновь сумел меня, в общем, я был в некоторой растерянности. Не ожидал, что так быстро добьюсь желаемого. И так просто. Мне бы сейчас встать и уйти, но такой ход будет подозрительным. Как бы мне ни хотелось, чтобы меня считали малолетним дурачком. Этот этап уже в прошлом. По словам моих аналитиков, император, да и большинство остальных аристократов — считают меня хаотичным из-за всей той же молодости, но все-таки умным человеком, который в критические моменты умеет держать эмоции под контролем. На самом деле выкладок по моему характеру гораздо больше, но они описывают мнение мало знакомых со мной людей, ну и тех, у кого проблемы с наличием актуальной информации. Император же и доступ к информации – И аналитиков имеет, и опыт общения со мной, и, самое главное, отлично работающие мозги. То есть я не могу сейчас уйти, я обязан продолжить добиваться своего просто потому, что подростковый максимализм и вспыльчивость — это не про меня. Но ведь русских в любом случае надо выгнать из нашего региона, — заметил я осторожно. У нас с ними, конечно, нормальные отношения, но не до такой же степени. А вот это, — приподнял он уголок губ, — Позволь решать императору, в чьей стране ты живешь, Синдзи-кун, — улыбнулся он, покачав головой. — Послушай совету опытного человека, не спеши, особенно с местью. Пусть не сейчас, но филиппины заплатят за свой поступок. Отступи. Подготовь почву, воспитай детей, и если не они, то уж твои внуки отомстят им по полной. У Аматеру тысячелетия впереди. Зачем торопиться и рисковать? Особенно сейчас. Русские не проблема для нашей страны. Если бы не твоя просьба, Нарухиту и не стал бы никого посылать на Филиппины. Я тебе больше скажу. Нам выгодно, чтобы они застряли в нашем регионе, бодаясь со Штатами и Китаем. Но и время от времени прося у нас помощи. По-настоящему укрепиться они здесь в любом случае не смогут, пожалуй, под конец плечами. Но, — изобразил я растерянность, — но ведь вы можете и помочь мне. Ничего страшного не произойдет, если русские уйдут. — Да, Синзикун, прошу, не лезь в большую политику, — произнес он таким тоном, словно действительно просит. — Для тебя поясню. Если они просто уйдут, то ничего страшного. А вот если мы им поможем уйти, это уже проблема. Сейчас я стремлюсь к заключению союза с Российской империей. Мне не нужны подобные мелкие неприятности. Я уж не говорю о твоем желании. Вот уж что для нашей страны невыгодно, так это хаос под боком. Мне и Малайзии хватило. Нет, я доволен состоянием их страны, но хотелось бы довести их до подобного постепенно, а не вдруг и сразу. Понятно, отвел я взгляд. Я благодарю вас за пояснение, Ваше Величество. Будьте уверены, в будущем я их учту. Всего хорошего. — И тебе, Синдзикун, — ответил он. Зашедший в оранжерею Нарухиту подошел к отцу. — Видел сейчас Аматеру, — произнес он, садясь на свободный стул. — Похоже, ты ему отказал. — А ты знаешь, о чем он пришел просить? — хмыкнул император. «Да тут и дурак догадается», — пожал на Нарухиту плечами. «Почему отказал?» «Хочу, чтобы он понял, каково это — потерять поддержку нашего рода», — ответил император. «Брось», — нахмурился на Нарухиту. «Род как раз на его стороне». «Это ты, брось», — нахмурился в ответ император. «Род еще и сам не знает, на чьей он стороне. Только ты однозначно поддерживаешь Аматеру». Впрочем, я не против, разрывать с ними отношения я не намерен. Покостить ему тебе это не мешает, хмыкнул Марухито. Во-первых, да, не мешает, ответил император строго. Я тоже человек, и этот малец меня раздражает. А во-вторых, меня раздражает только он. Против Аматеру в целом я ничего не имею. Ах, ну да, как я мог забыть. Есть еще и в-третьих. Пульт от спутников древних мы получить обязаны. Надеюсь, ты этого не забыл?» «Древних», — произнес Нарухиту медленно. «Нет, не забыл. Такое вообще сложно забыть. Но вот и не мешай мне работать», — раздраженно махнул рукой император. «Иди лучше делами займись, или я сам их тебе найду». «Ну что?» встретила меня на пороге дома от Арашики. Как прошло? Норику сейчас старается меньше ходить, так что первым делом надо навестить ее, а Мизуки рыжим вихрем уже поприветствовала меня у ворот, после чего убежала по своим рыжим делам. Замечательно, — улыбнулся я. Даже лучше, чем думал. Эх, — покачала она головой, — вот уж не думала, что доживу до того момента, когда буду радоваться ссоре с императором». «Иронично, согласен», — произнес я, чуть приобнимая женщину. «Привет». «С возвращением», — проворчала она довольным тоном. «Что теперь? Переходим ко второй фазе?» «Именно», — ответил я. «Предварительная подготовка завершена, так что пора собирать войска».